Нимфея Название. Нимфея. Семейство. Кушинковое. Народные названия. Кувшинка. Русалычий цветок. Водяная лилия. Водный маг. А долень трава. Стихия. Вода. Планета. Луна. Магические свойства. Обережная магия. Любовная магия. Целительство. В древнегреческой мифологии нимфы считались божествами, которые олицетворяли те или иные силы природы. Они выглядели как красивые молодые девушки и жили в основном на берегах рек, озёр, ручьёв. Покровительствовали местности, считались душой и воплощением места, реки, природного явления. Нимфы были изящны, прелестны, окутаны мистикой и загадочны. Нимфея — цветок нимфы с изящными лепестками разных оттенков и плавучими листьями с воздушными полостями внутри, благодаря которым не тонут в воде. Это воздушное создание парящей над поверхностью воды, создающей атмосферу волшебства и мистики. Нимфея ещё называли «русалочем цветком», потому что, по легенде, цветы ночью опускаются в воду и превращаются в русалок. А с рассветом, с первыми солнечными лучами, возвращаются на поверхность, за что их иногда называли ещё и «детьми солнца». Считалось, что цветы Нимфеи нельзя срывать так как нимфы могли рассердиться и начать преследовать того, кто это сделал, и человек навек терял покоя и счастье. В славянской традиции нимфея называли кувшинкой или одолень травой. Кувшинка считалась магическим цветком, с помощью которого можно было преодолеть любые препятствия, победить врага и перенести любые невзгоды. Обладала кувшинка и целительной силой. На основе её цветов и корневища готовили разные снадобья. Но собирать кувшинки для магических целей было очень непросто. Существовал определённый ритуал, который учитывал и фазу Луны, и время суток. Кроме того, оговаривался способ, каким цветок полагалось вытаскивать из воды. Особо строгим было указание делать это тогда, когда никто не видит, как это происходит. Главное, чтобы ничего не заметили русалки, обитающие в водах пруда, озера или реки, где росли кувшинки. Оберег из-за долин травы считался самым сильным средством для того, чтобы уберечься от любой беды. Особенно ценили его путешественники, чья жизнь была наполнена опасностями. Немфеи находятся под покровительством водной стихии, и в ней энергия воды проявляет себя наиболее органичным способом. Действует максимально мягко и полностью подчинена лунным циклам. Все нимфеи независимо от региона и вида, довольно ядовиты. В них содержится алкалоид нуфарин который в некоторых случаях может быть нейтрализован кипячением. В магии нимфея чаще всего используются для создания оберегов, амулетов, для защиты. При помощи ритуалов с цветами нимфея очищали пространство от негативных энергий, чтобы восстановить равновесие и гармонию. Её включали в ритуалы для обретения личной силы, способности к концентрации, умению излагать свои мысли.